526 -е. Матерь агни йоги если бы помнили все происходящее с вами ночью не в состоянии были бы принять тяжкие условия плотного существования потому сохраняются лишь проблески или отрывки ночных впечатлений ночью очень многое происходит о чем не остаются вернее не разрешает сохранить даже воспоминания Ведь отходите на ночь в обитель отца, в дом отчи и там почерпаете силы для того, чтобы жить. И только по мере подготовки и роста духа, воспоминаний или прорывы, ту жизнь начнут упорядочиваться, не вызывая нарушений равновесия. Трудно жить на земле, зная о свободе, полетах и возможностях жизни надземной. Песни земли и музыки сфер не заменит и ароматы земные не сравнить с благоуханием огненных сфер, и плену плоти, и связанность с духа грубой оболочкой несоизмеримы со свободою полета в духа в пространстве. Носители света сохраняли ясную память о высших мирах, и потому пребывание в теле земном было для них особенно тяжко.